Глава 30. Призрак. На сорок третью ночь столетнего турнира король, наконец, постучал в ее дверь. Айсла открыла, оглядела его с ног до головы. «Восемь дней прошло», — заявила она. Лицо Ора не выражало никаких эмоций. Пять из них я потратил на поиски. Два дня я пытался выманить ее из укрытия. И еще один ушел на заключение сделки. Айсла пристально смотрела на короля, размышляя, можно ли ему доверять. И был ли у нее выбор. Последние несколько дней она пыталась найти способ попасть в библиотеку Острова Солнца, но ни одна из попыток успехом не увенчалась. В какой-то момент Айсла решила, что стоит просто взять и войти. Без приглашения без маскировки и позволить королю сделать собственные выводы. Она предложила этот план селести но та на следующий день принесла в ответ безрадостные новости. «Библиотека тщательно охраняется и находится под пристальным наблюдением», сообщила подруга, расспросив других об этом месте. «Кроме того, она всегда переполнена. У тебя не получится искать разрушитель У, оставаясь незамеченной. Значит, король должен был разрешить ей тайный визит без наблюдателей. А чтобы этого добиться, придется сначала заслужить его доверие. Именно поэтому Айсла приняла объяснение Ора без возражений и последовала за ним в следующее место. Остров звезд отливал серебром. Земля мерцала, словно покрытая космической пылью. Тонкие кривые деревья закручивались в спирали а их крошечные сверкающие листья росли не только на ветвях, но и на стволах. Замок представлял собой подобие чудовища с бесконечными арками, украшенными драгоценными камнями. Они так сверкали, точь-в-точь точь звезды, украденные с неба и заточенные в стены. Селеста рассказывала, что для стеларианцев звезды были похожи на миллионы лун, на сияющие плоды, созревшие для сбора. Только глаза ее народа могли рассмотреть их истинную ауру. Стелларианцы умело распоряжались энергией звезд. Сила была настолько густой, настолько яркой, что могла бы опрокидывать здание, подбрасывать тела в воздух без прикосновения и разбить все окна во дворце. Но после наложенного проклятия мастеров, способных на такое, больше не существовало. Остров был прекрасным, сверкающим, но разрушенным. В отличие от острова Неба, управляемого его жителями и их представителями, или острова Луны, под надзором строгой Клео и ее суровых вельмож, эти земли выглядели неухоженными, заросшими. Удивительно, что замок по-прежнему стоял здесь. Все остальные строения либо превратились в руины, либо были готовы вот-вот развалиться. Что можно ожидать от земли, которая умерла до своего 25-летия? Их царство практически не существовало. Им управляли дворяне, которые сами еще были детьми. «Как жаль», — подумала Айсла, прогуливаясь по острову звезд. Что-то в этом королевстве ее поражало. Все живое блестело, словно кто-то окунул руку в звезду, а потом размазал по земле серебристое сияние. На дереве неподалеку, под гроздью сверкающих желудей, сидела блестящая металлическая птица. По ветке ползла металлическая змея, ее чешуя напоминала кольчугу. Несколько минут союзники шли по лесу, полному странных оттенков, и наткнулись на ручей, сверкавший серебром в лунном свете. Кожа айслы покрылась мурашками но не от холода, а от волнения. Им предстояла встреча с одним из древних жителей острова, с той сущностью, о которой предупреждал ее Ора. «Делай, что я говорю», — велел он. «Они хитры. Некоторые из них более жестокие и кровожадные, чем другие. Одни с радостью съедят тебя на ужин, а потом будут ковыряться в зубах твоими костями». Других, скорее, можно назвать просто коварными. Они так же стары, как и сам остров. Король пообещал, что сегодняшней ночью на них не нападут. Он договорился об этом во время последней встречи с существом. Как бы то ни было, Айсла все равно волновалась. Ведь не зря король не прибегнул к этому плану сразу. Деревья внезапно остались позади, открыв взору древнее строение, усеянное сплошными арками и колоннами. Окна были давно выбиты, лестница частично обрушилась. Серебристые корни и лианы проникали внутрь, обвивались вокруг колонн, входили и выходили из двери, огибали основания, а затем уползали обратно в лес, словно тот отчаянно пытался удержать здание от исчезновения. Ора, поднимаясь по лестнице, перешагивал через ступеньки, чтобы не попасть на те из них, которые давно превратились в труху. Айсла следовала за ним по пятам. Оказавшись внутри, она увидела, насколько лес запустил свои корни в здание. Потолок был высоким, сводчатым, но давно раскололся и покрылся листьями. Рядом с внутренними колоннами выросли деревья, а по стенам расползался терновник. Между камнями, устилавшими пол, проклюнулись маленькие растения. Некоторые из них цвели, другие обзавелись серебристыми ягодами, похожими на колокольчики, и толстыми шипами на стеблях. Хотя иглы и казались гораздо меньше тех, что пронзили Айслу в лесу, сердце сжалось от одного только взгляда на них. Ора, отломив один из шипов, уколол им ладонь. Образовавшаяся капля крови упала на пол и вдруг из стены вышла женщина в простом платье. Подобно ее волосам, оно развивалось в воздухе. Она будто плыла под водой. Ее слегка серебристое тело было совсем прозрачным. «Призрак! Так это и есть древнее существо! Призрак!» «Мой король! Ты вернулся за мной!» — промурлыкала она голосом, похожим на колокольчик, звенящий на ветру температура понизилась айсла изумленно выдохнув увидела как из ее рта вылетела облачко пара призрак резко повернулся к ней лицом его улыбка стала еще шире и ты принес мне подарок не подарок поправил ора а то что ты просила айсла отпрянула просила повторила она Споткнулась о лозу и чуть не упала. «Так это и есть его план! Обменять ее на сердце!» Призрак быстро приближался. Волосы велись вслед за головой, словно плети. «Да-да, то, что я просила. Как тебе удалось найти ее в такой короткий срок? Я никогда не видела подобного лица». Женщина нахмурилась. «Одежда ей не идет, но фигура отменная». Айсла сняла с пояса новый кинжал и замахнулась. «Не вздумай приближаться!» — выпалила она, но посмотрела вниз и не смогла разглядеть под женщиной ног. Голова призрака резко откинулась назад, а изо рта вырвался смех. «Металл пройдет сквозь меня, девочка». Прищурив глаза молочного цвета, она продолжила. «А теперь приподними рубашку. Я хочу осмотреть тело, которым буду владеть». «Владеть?» — Айсла обернулась к Ора, но тот, казалось, наблюдал за происходящим с удовольствием. Король вздохнул. «Всего несколько секунд». Призрак надулся. «Я надеялась, что ты передумал». Айсло охватило желание вонзить кинжал Ора прямо в бок. У тебя есть ровно одна секунда, чтобы все мне объяснить, прежде чем я убегу отсюда с криками и никогда больше не стану с тобой разговаривать, процедила она сквозь зубы. Ора ведь даже не упомянул по дороге ни о каком уговоре. На его лице отразилась скука. Цена призрака за его помощь? Позволение овладеть живым телом на несколько секунд. Айсла сжала пальцы вокруг рукояти ножа. «А почему не твоим?» Я предложил, но она просила что-то конкретное. Призрак внезапно подлетел прямо к Дикой. «Самую красивую девушку на острове!» Она вытянула серебристый палец и коснулась им щеки Айслы. «И ты подходишь. Идеально!» «Вовсе нет!» — рявкнула дикая, отступая назад. «Откуда мне знать, что она во мне не останется? Может, ты влюблен в нее и хочешь, чтобы у твоей пассии появилось тело?» Ора бросил на Айслу взгляд. Призрак тем временем повернулся и посмотрел на короля так, будто именно на это и рассчитывал. «Отвечай!» — потребовала Айсла. «Ты мне доверяешь?» «Нет!» «Ты даже не рассказал мне об этом, пока она не появилась!» Айсла лукавила. После всего, через что им пришлось пройти вместе, она начала ему доверять. Хотя бы самую малость. В груди разгорался гнев. «Значит, вот о какой сделке он говорил!» Ора вздохнул. «Что хочешь взамен?» «Ты в своем уме?» — хотелось ей прокричать ему в лицо. Но вдруг ее сердце забилось быстрее, исполняя маленький танец в груди. Айсла осознала, что ей, наконец, представился шанс. Момент, которого она так долго ждала. Дикая так сильно волновалась, так нервничала, что даже не потрудилась тщательно сформулировать просьбу. «Отведи меня в библиотеку Острова Солнца и разреши мне туда зайти. Одной». Ора нахмурился. «Зачем?» Айсла выпрямилась. «Обожаю книги. Хочу посмотреть, что может предложить твой остров», непринужденно ответила она. А затем, чтобы отвлечь внимание от случайной просьбы, добавила. «Солерианцы ведь читают? Или им больше нравится хмуриться, дуться и сжигать вещи, как их правителю?» Слова подействовали. Пора смотрел на нее так, будто хотел сбросить с ближайшего утеса, но в конце концов согласился. Так и быть. Что-то холодное вонзилось в грудь Айслы. Ее сознание помутнело и унеслось далеко-далеко. Последняя мысль, которая успела мелькнуть в ее голове, он ударил меня ножом. Она парила, невесомая, как шепот в ночи. Свободная и одновременно связанная. Танцевала, падала. «Довольно!» — прозвучал голос Ора. Айсла судорожно глотнула воздуха. А потом моргнула. Ора смотрел ей в глаза, находясь на расстоянии сантиметра от ее лица. Тело дико и плотно прижималось к нему. Пальцы запутались в золотистых волосах а рот почти касался его губ. Он не трогал ее руками. Зато Айсла вцепилась в него мертвой хваткой. Она вздрогнула и, скорее всего, упала бы назад и разбила голову о камень, если бы король не успел ее поймать. Настоящую дикую не удивишь близостью с королем. Но Айсла не обладала длинным списком завоеваний, какие имелись у гордых искусительниц ее королевства. Она повернулась к призраку, женщина парила неподалеку, оскалившись. «Тебе повезло, что ты уже мертва!» — прошипела Айсла. Ее щеки пылали, и она не смела поднять взгляд на Ора. Слова короля тоже были наполнены ядом. «Ты получила, что хотела!» «Теперь расскажи, что ты знаешь!» Призрак вздохнул и уселся в невидимое кресло. То, что вы ищете, не находится на острове звезд. Не в этот раз. Не в этот раз? Затем женщина добавила. Будь осторожен, король. Нутро острова желает восстать. Тьма взялась за дело. Мы чувствуем. Что чувствуете? Уточнила Айсла. Ужас. И, улыбнувшись королю напоследок, Призрак исчез, просочившись сквозь стену. А если хотелось повернуться к Ора, накричать на него, однако она знала, что ее действия вызовут подозрения. Кроме того, дикая наконец-то получила желаемое. Вот только на удачу она не слишком надеялась. Еще нужно было заставить Ора выполнить данное ей обещание. Вечер еще не наступил. Отличное время для похода в библиотеку. Я пережила довольно мучительный опыт, заговорила Айсла. При мысли о том, что древнее существо, пусть даже на мгновение, залезло ей под кожу, по плечам пробежал холодок. Мурашки носились по телу при одном только воспоминании о злосчастном короле, к которому она так яростно прижималась, а его дыхании возле ее губ. Что ж теперь? «Благодаря мне, ты знаешь, что сердце находится не на острове звезд. Эта информация довольно ценная, и она точно сузит границы поисков». Айсла заглянула ему в глаза. «Пора идти в библиотеку». Ора повернулся и молча пошел через лес. Король и правда намеревался отвезти ее в библиотеку, во что ей даже не верилось. Библиотека острова Солнца... Единственное место, которое Дикой пока не удалось обыскать. Разрушитель Ус наверняка находился внутри. А это значило, что Айсла могла найти его и той же ночью снять проклятие. Селеста будет в восторге. Айсли не терпелась рассказать подруге о том, что на мосту король повернул не туда. Айсла остановилась. «Разве остров не в той стороне?» Ора продолжал идти, как будто не слышал ее. «Ты дал обещание, король!» — крикнула она ему в спину. «Я отведу тебя», — ответил он через плечо. «Но только не знаю, когда». Ора прищурил глаза. «Наверное, когда ты поможешь мне найти сердце. Или ты забыла о первоначальной сделке». Ее пальцы судорожно сжались от желания задушить его немедленно. Айсла покачала головой, охваченная настолько сильным гневом, что в уголках глаз выступили слезы. Она была так близка. Он обещал. Разве она сделала недостаточно? «Вернись!» — потребовала Айсла. Но Ора даже не подумал возвращаться. Он просто ее игнорировал, как обычно. Тело дикой болело. Она очень устала. Библиотека — это все, что Айсла просила взамен. На этот раз ее голос дрожал от ярости. «Ты! Эгоцентричный, бессердечный негодяй!» Ора обернулся. Сделал несколько шагов в ее сторону со злобной ухмылкой. «Это и есть твой план, Дикая. Ты пытаешься завоевать мое сердце оскорблениями?» Он выжидательно смотрел на нее широко распахнутыми глазами. Король был абсолютно серьезен. Айсла чувствовала, как жгучие слезы подбирались к уголкам ее глаз. Но, вопреки всему, она рассмеялась. Задыхаясь от гнева, Дикая смеялась и смеялась и смеялась, а потом шагнула вперед и произнесла медленно, чтобы Ора мог расслышать каждый слог. «Ты меня совершенно не интересуешь, король!» Она думала, что он назовет ее лгуньей. Скажет, что Айсла такая же, как и бесчисленные дикие, которым тоже поручали соблазнить короля. Но Ора выглядел поистине ошеломленным. Ее слова привели его в замешательство. Неужели он удивился, что дикая не пытается завоевать его сердце, украсть силу и забрать ее в свои земли? «Неужели король поверил, что Айсла говорит правду?» «Тогда что тебя интересует, Дикая?» — спросил Ора. «Зачем тебе идти в мою библиотеку? Что ты ищешь?» Айсла застыла на месте и ничего не сказала. Тогда Ора шагнул ближе. «Я наблюдал за тобой. Ты хамелеон. Всегда становишься такой, какой тебя хотят видеть окружающие». «Но только не рядом со мной. Похоже на мое мнение, тебе наплевать». Его взгляд полыхал ярче огня. «Доверенные мне земли умирают. Я умираю и сделаю все, что потребуется, лишь бы снять эти проклятия. Ты не удержишь меня, что бы там ни планировало». Ора смотрел пристально, как будто пытался увидеть ее насквозь. «Так что я спрошу тебя снова». «Чего ты хочешь, дикая?» Король заподозрил неладное и оказался весьма проницательным. Он догадался, что она что-то ищет. Айсла все испортила. Обида и миллион других эмоций в одночасье возникли в сердце. Никогда прежде голос Айсла не звучал настолько холодно. «Ты отведешь меня в библиотеку! Сейчас же!» Выражение лица Ора ничуть не изменилось. «Отведу. Как только мы отыщем сердце», — вновь озвучил он свою позицию. Тон его голоса означал «никаких возражений король не потерпит». Айсла знала, что Ора не изменит решение, пока сердце все еще не найдено. Но она больше не могла ждать. «Не сейчас, когда до бала оставалось всего неделя». «Не после того, как лунианские дворяне чуть ее не убили. Может, записка, переданная ей на Агоре, и была уловкой, но в ней точно написали правду. Айсла действительно находилась в опасности». «Нет», — заявила она, зловеще усмехнувшись. Дикая чувствовала помутнение в рассудке. «Знаешь что? С меня хватит. Ты мне надоел, как и твой план». Ее голос становился все громче и яростнее, но ей было плевать. «Я истекала кровью. Я не спала. В меня вселился призрак. Я слишком долго страдала от твоего общества. С меня хватит. Наша сделка расторгнута, и знаешь что? Мне не нужна твоя помощь, чтобы отправиться на твой остров, король», — усмехнулась она. «Или ты решил, что остановишь меня?» Айсла не сводила с ора глаз, рассчитывая, что он откажет ей в доступе. Но король не стал перечить. «Вот и отлично! Тогда, возможно, я схожу туда днем», — объявила Дикая, сжав руки в кулаки. И прежде чем пройти мимо короля, Айсла бросила ему в лицо последние слова. «Вся твоя земля будет в моем распоряжении!»